Словом, Жель думал о чём угодно, кроме страданий Натали. Вернее, он представлял их себе в некой театральной форме, с разными перипетиями, бурными сценами и рыданиями, в общем, в виде событий рассказываемых и даже захватывающих. Но он не мог представить себе этого тихого отчаяния. Она встала, машинально пошла следом за ним, В сущности, тут нечего было и смотреть, кроме спальни да ванной, облицованной деревянными панелями, эстетическое новшество Элоизы. Натали вежливо и рассеянно осмотрела все достопримечательности квартиры. Глядя на нее, никто бы не сказал, что она будет спать в этой постели, вешать свою одежду в этот шкаф. Никто, даже сам жиль. Его охватил панический страх. А что если она не решилась? Что если она приехала сказать, сообщить в письме или по телефону не в её духе, да, приехала только для того, чтобы сказать, что она не может уйти к нему. И сразу же цветы купленные им, широкая, уже разобранная для неё постель, наступающий сентябрь И предстоящие зимние месяцы, да и вся жизнь показалась жилю отвратительными, невыносимыми. Он взял Наталью за руку, повернул к себе лицом. Тебе нравится? "Ну, конечно", сказала она. "Здесь прелестно". "Это прелестно", доконала его Недаром, значит, она молчит и не тянется к нему, и руки у нее холодные, и смотрит она куда-то в сторону. Нет, Натали уже не любит его. Не зря он так тревожился в эти три дня мучительного ожидания, разворачивая и бросая на пол газеты, снимая и тотчас же вешая трубку телефона. Да, все это были верные симптомы. Опять он останется один. Оно уедет, бросит его. Он отвернулся от Натали, подошёл к окну. Уже наступила ночь, но на улицах ещё было по-летнему оживлённо. "Жэль", окликнула его Натали. Он обернулся. Она лежала на постели, сбросив с ног туфли. "Нет, сегодня она ещё не уедет". она проведёт вечер, проведёт и ночь со своим ненаглядным, будет называть его любовь моя, а утром всё скажет ему и уедет. Конечно, она честная женщина, но ведь есть условия жизни, от которых трудно отказаться. В душе жили вспыхнуло негодование. Он отошёл от окна и сел на край постели. Как хороша была Наталья в эту минуту, усталая, рассеянная и чуть-чуть презрительное. Он любил её. Ты звала меня? Она с удивлением посмотрела на него, протянула руку. Он схватил на лету эту холодную руку, сжал её. Ты хочешь подарить мне последнюю ночь? Она слегка приподнялась. Он продолжал: "А завтра ты мне скажешь, что не можешь так жестоко поступить с Франсуа?" нарушить все его привычки и так далее. И уедешь, верно? Преисполнившись гнева, он ждал, что она растеряется под ударом истины и смутится, поражённая его интуицией. Но она только пристально смотрела на него. И вдруг он увидел, как эти широко раскрытые глаза наполнились слезами. хотя ни один мускул не дрогнул на ее лице. И тогда Жиль понял, что ошибся. Со стыдом и чувством облегчения он бросился на постель рядом с нею и уткнулся головою ей в плечо. Говорить он не мог. Тогда она прошептала, «Боже мой, Жиль, какой ты эгоист!» «Я так испугался», — ответил он, «эти три дня прошептала, ды да ещё и теперь ты никогда не уедешь от меня Наступило короткое молчание потом послышался голос Натали наконец-то и обычный ласковый и насмешливый голос